Алекс Рудин. Археолог. Часть вторая. Заветный ключ. Глава 1. Июнь 1970 года. Ленинград. Тормоза зашипели, сцепки вагонов звонко лязгнули, и поезд, вздрогнув, знакомый перрон Московского вокзала остановился за мутным окном. Мы с рюкзаками и чемоданами, весело переговариваясь, толпились в тамбуре и узком проходе вагона. Остальные пассажиры неодобрительно поглядывали на нас, но возмущаться не решались. Да пропустите же, черти! пробиваясь сквозь весёлую толпу, воскликнула проводница. Всю дорогу мы развлекали её песнями под расстроенную гитару, а она за это поила нас чаем. Наконец, проводница сумела протиснуться к двери вагона. Дверь распахнулась, и вся экспедиция в полном составе хохоча вывалилась на перрон. Приехали! радостно воскликнула Светка. Приехали! улыбаясь, подтвердил Севка. Не расходиться! кричал откуда-то из вагона, застрявший среди пассажиров Жорик. Важное объявление. Мишаня неодобрительно хмыкнул. Сутки ехали, не мог раньше своё объявление сделать. А Оля молча отошла в сторону, чтобы не мешать другим пассажирам. Жорик выбрался из вагона и замахал руками. Да понедельника всем отдыхать. В понедельник в 9:00 утра собрание на кафедре. Будет распределение на дальнейшую практику. Просьба не опаздывать. Кто опоздает, поедет туда, где останутся свободные места. Слушай, Жорик, выбнулся. А ты не мог нас в вагоне распределить? Тут больше половины знают, куда хотят поехать. Жорик обиженно криश्चурился. Гореликов, прекрати вносить анархию в учебный процесс. Всё должно идти по порядку. Я махнул рукой. Идёмте, и подхватил Свету на сумку. Вы вообще, спросил Мишаня. Нет, я домой, улыбнулась Света. Родители ждут. Ну да, с завистью протянул Севка. Ты же у нас местная. А может к нам? предложил я. Купим тортик или ещё что-нибудь вкусненького, отметим окончание экспедиции. Саша, я правда не могу. отбивала света. Родители встревожится. Тогда я тебя провожу, а потом вернусь в общагу. Ребята, вы там подготовьтесь пока. Мы высыпали на площадь перед вокзалом, и мои глаза сами собой из уму Леонардо распахнулись. Ленинград. Это был тот Ленинград, который я любил в детстве, и потом ещё очень долго помнил, пока почти не забыл. Фасады домов ещё не изуродрованы рекламой и вывесками, проспекты расчерчены словно по линейке, Гранит набережных и ажурные овея с чугунных решеток на бесчисленных мостах, редкие пока еще автомобили, белые колонны дворцов и синее невское небо. Саша, ты чего застыл? – рассмеялась Светка. Впервые увидел город? Да, так оно и было. Я видел этот город словно впервые, но все же узнавал его. Он всплывал из моей памяти, пропускал сквозь мутную толщу прожитых лет. Хорошо. Улыбнулся я. Как же хорошо! По пешеходному переходу мы перебежали через ляговку, посреди несколько проспекта я снова застыл щурись на сверкавшей вдали шпиле Дмиралтейства. Света потянула меня за руку. Саш, идем. Зеленый заканчивается. Мы добежали до тротуара за миг до того, как машины не терпеливо загудели. Водитель троллейбуса полностью доволась и дядка поглядел на нас и сердито покачал головой. Я не удержался и показал ему язык. Света снова расхохоталась. Ты как ребёнок, честное слово. Так оно и было. Я ребёнок, этот город и вся новая жизнь мои игрушки. Где ты живёшь? спросил я Свету. На Петроградке. Пойдём пешком? С ума сошёл? С вещами мы только к вечеру доберёмся. Бежевая Волга затормозила возле нас. Водитель, молодой парень, перегнувшись через сиденье, опустил окно и крикнул в Свете. Девушка, вас подвезти? Не нужно. Смеясь, ответила Света. "Давайте подвезу", настаивал парень. "Куда вам нужно? Вы весь с вещами". Я взял Свету за руку и неодобрительно посмотрел на парня. Тот смутился, но справился с собой и показал мне большой палец. Во! Сзади босовитый ряхнул гудком троллейбус, которому Волга мешала подъехать к остановке. "Ты пользуешься успехом у мужчин", сказала я Свете. "Рижнуешь?" улыбнулась она. "Немножко", признался я. Для меня уже прожившего одну длинную жизнь было так удивительно это молодое ощущение ревности, что я не выдержал и расхохотался. Да уж, юное тело творит чудеса. Мы влезли в троллейбус и покатились по Невскому. Всю дорогу я глядел в окно, отрываясь от завораживающих пейзажей, только для того, чтобы не впопат ответить на вопросы советы. Мы проехали Анечков мост, где мускулистые бронзовые мужчины держали подоссы вздыбленных коней. Затем миновали дом Зингер со смешной башенкой на крыше и здание бывшей городской думы, выкатились на необятную Дворцовую площадь, проехали мимо Презиเมстового Эрмитажа, богато украшенного лепниной и статуями, под Дворцовым мостом пересекли широкую сверкавшую на солнце ленту Невы и въехали на стрелку Васильевского острова. Слева мелькнули корпуса нашего университета, а троллейбус повернул направо к Биржевому мосту. Саша, ты меня слышишь? Спросила Света, снова дёргая меня за рукав. "Что?" улыбнулся я, оборачиваясь к ней. "Попросим, чтобы нас распределили на практику вместе." Чуть покраснев, спросила Света. "Конечно?" улыбнулся я и поцеловал её в щёку, пока никто не смотрел в нашу сторону. "С ума сошёл, люди же кругом." "И пусть." Света жила в четырёхоэтажном доме на улице Красного курсанта. Перед аркой, которая вела в её дом, мы остановились. Вот и мои окна. Света показала на три окна второго этажа, которые выходили прямо на улицу. Ну, то есть не все мои, а нашей квартиры. А окно кухни выходит во двор. Запомнил. Буду приходить по вечерам и петь тебе серенады. Не надо, покачала головой Света. Папа не одобрит. Может, завтра сходим погулять? Давай. Вечером часов в 6 я за тобой зайду. А днём? Под днём я хочу заглянуть в библиотеку. Надо кое-что посмотреть. Снова какая-то тайна? Конечно, глубоко мысленно ответил я. Жизнь полна тайн и загадок, но тебе я все расскажу первый. Договорились? Света подхватила свою сумку и шагнула в тень арки. Уже во дворе обернулась и помахала мне рукой. Я помахал ей в ответ и услышал, как стукнула дверь подъезда. Рюкзак порядком оттягивал плечи. Где-то на самом дне под вещами, завернутые в полевую куртку. Лежал медальон прусских вождей, янтарное солнце в величину с половину ладони. Мне еще надо было придумать, куда его спрятать до поры до времени. Я пока не решился оставить медальон себе или сдать его как официальную находку. Сделать это было несложно. Намечались большие раскопки в священной роще, и я должен был в этих раскопках участвовать. Но пропажа документов порядком меня насторожила. Что, если и сейчас кто-то интересуется медальоном? Не сделаю ли я ошибку, объявив о находке? Чтобы решить этот вопрос, нужно было побольше узнать о гонзейском союзе, печать которого так настойчиво всплывала в самых разных временах. Именно этим я и собирался заняться с утра пораньше. Я прошел мимо стадиона имени Ленина. Мое внимание привлекла огромная афиша: «Международный легкоатлетический матч СССР с США». Матч должен был состояться в конце июля. Я решил, что если буду в это время в Ленинграде, обязательно схожу поболеть за наших спортсменов. По Тучковому мосту я перешёл Малую Неву и свернул направо. Там, между набережной и Малым проспектом, на пятой линии Васильевского острова располагалось наше общежитие. До университета отсюда было 20 минут пешком. Но зимой, когда сырой ледяной ветер крутил в воздухе обжигающие холодные снежные хлопья, мы умудрялись добегать всего за 10 минут. И всё же я всегда успевал минутку постоять на набережной и полюбоваться рекой, которую сплошь покрывал изломанный синеватый лёд. А сейчас серая Невская вода сверкала под летним солнцем, а на пятой линии зеленели тополя и липы. Я потянул на себя деревянную дверь и вошёл в просторный холл. Гореликов! Окликнула меня вогтёрша Тетяня. Где ты вегаешь? Тебе звонили из деканата. Ничего себе. Не успел приехать, а меня уже разыскивают. "Здравствуйте, Ттяня", вежливо ответил я. "Просили что-нибудь передать? Сказали, что завтра к 9:00 утра ты был на кафедре. Валентин Иванович будет тебя ждать". "Декан", я задача накивнул. "Спасибо, Ттяня, непременно". И пошёл я по вверх по лестнице на третий этаж, где была наша с ребятами комната. Рим Ноябрь тысячи двести тридцать второго года. Папа римский Григорий IX, наместник святого Петра на земле, кормил голубей пшеничным зерном. Он любил это простое занятие. Кормление птиц позволяло папе отвлечься от суитеных ежедневных забот и подумать о государственных делах. Секретарь почтительно застыл в стороне, не решаясь обеспокоить его Святейшество своим присутствием. Григорий IX давно заметил секретаря, хоть тот и появился совершенно бесшумно, но продолжал спокойно сыпать зерно из холщового мешочка. Голуби курлыкали, теснясь и толкаясь у ног папы, громко хлопали крыльями. Ешьте, ешьте, дети мои, тихонько приговаривал папа. Должно быть, вот так и ангелы собираются у подножия небесного престола, подумал папа. Мысли ему понравилось. И Григорий IX едва заметно улыбнулся сухими губами. Если бы все народы Европы можно было пищей и добрым словом привести к ногам римского престола, вот о чём состояла главная забота папы. Вот что тревожило его уже много лет. С тех самых пор, как конклав избрал его преемником Ганория, Григорий IX ежедневно трудился над укреплением папской власти. Но и противников было не счесть. Что стоит только один император Фридрих, напыщенный глупец, которому не по заслугам досталась корона Священной Римской империи, пытается подчинить себе Италию в то время, как Германия раздроблена на удельные княжества, и княжества эти непрерывно воюют друг с другом вместо того, чтобы объединиться и выступить против язычников. Слава Всевышнему, сейчас с Фридрихом перемирие, но надолго ли? Когда ждать новой войны? А между тем в Испании и Франции крепнут ереси, народ впадает в грех неверия. В прошлом году папа Григорий вынужден был учредить святую инквизицию для искоренения ереси. Это начинание дало добрые плоды. По всей Испании запылали святые костры, еретики раскаивались под пытками и возносились на небо очищенными от греха. Но сколько ещё дел предстоит? Весь север Европы тонет во мраке неверия. Богатейшие земли заняты язычниками, на которых нету правы. Земли обильные лесом и мехами, золотом, рыбой и хлебом всем тем, чего катастрофически не хватает Европе. Порыв холодного ветра Стибра заставил папу поежиться и поплотнее запахнуть меховую накидку. На ябры в этом году выдался зябкий, а может, годы давали знать о себе. Папе исполнилось уже шестьдесят два. глубокий старец. Но Григорий IX знал, что у него ещё достаточно силы воли, чтобы исполнить то, что должно. Да, земли на севере богаты, и если объединить их под властью римского престола, можно дать отпор туркам, которые непрерывно наседают с юга. И вместо того, чтобы объединиться для захвата этих земель, немецкие феодалы воюют друг с другом. Будет ли конец человеческому безумию? Мешочек с зерном опустел. Голуби подобрали остатки зерна, легко вспархнули с брусчатки и скрылись среди дворцовых колонн. Григорий IX вздохнул и повернулся к секретарю. Что у тебя? спросил он. Секретарь почтительно поклонился. Прибыл посланник из Ливонии от архиепископа Дорпаты Германа Бюксгевдена. Просит об аудиенции. Дорпата очень, кстати, Значит, интуиция не подвела, Григорий. Не даром он всё утро думал о тех далёких северных землях. Проведи его в малый зал для аудиенций. Секретарь поклонился и исчез. Безшумно растворился в полумраке между колоннами, словно его и не было во внутреннем дворике папского дворца. Григорий IX, несмотря на преклонные годы, легко поднялся со скамеечки, обитой красным бархатом. Он ещё повоюет за веру. У него хватит сил. Не торопясь, ступая, папа прошёл длинным коридором в малый зал, уселся в широкое мягкое кресло, поёрзал, устраиваясь поудобней. Тут же отворилась дверь в дальнем конце зала, вошёл секретарь. За ним, широко ступая, шёл здоровенный Детиной в запылённой дорожной одежде. На его левом боку висели пустые ножны, меч забрала охрана. Бородатое лицо Детиной наискось пересекал жуткий шрам от удара мечом. Верхняя губа и зародованный шрамы приподнялась. И казалось, что дитяно непрерывно усмехается, показывая жёлтые зубы. Григорий Девятый нахмурился, но посланник архиепископа-дарпаты, подойдя к папскому креслу, послушно упал на колени, склонил голову и потянулся поцеловать туфлю из красного бархата. Секретарь застыл на своём месте справа от кресла. "Встань", негромко сказал папа посланнику. Немедля побежал слуга с низкой скамеечкой. поставил скамеечку в пяти шагах от кресла, поклонился и убежал. "Сядь и рассказывай", велел Григорий IX. Не вставая с колен, посланик протянул папе бумагу, свёрнутую трубкой и запечатанную сургучной печатью архиепископа. Папа принял письмо и, не глядя, передал его секретарю. Затем приказал: "Расскажи на словах, о чём хочет сообщить нам архиепископ". Посланик поднялся с колен, пять иззадом уселся на скамеечку. Архиепископ Дорпатъ сообщает вашему святейшеству, что русскіе князья совершают походы в земли, которые недавно были крещёны во славу римского престола. Русскіе князья берут язычниковъ под своё покровительство и тем самым мешаютъ распространению истинной веры. Архиепископъ Герман Буксгефден проситъ, чтобы вы разрешили набрать войско рыцарей для борьбы с русскими князьями и защиты от нихъ земель финновъ, ливовъ и эстовъ. Григорий IX, довольный современно Кивну, прикрыл глаза. Посланник почтительно замолчал. Да, он в очередной раз не ошибся. Дела в северных землях тревожили его всё больше и больше. Русские князья год от года набирают силу. Их походы опустошают приморские земли, мешают крестить язычников. Сами берут с них дань, а в ответ защищают от рыцарей Христа. А что орден Меченосцев? Соблюдается ли торговая блокада Новгорода? Помолчав, спросил папа. Три года назад он издал указ, который запрещал немецким, датским и шведским купцам продавать Новгороду оружие, а также железо, порох, лошадей и продовольствие. Этими мерами папа Григорий надеялся ослабить русских, сдержать их натиск. Купцы, с презрением ответил посланник и тут же помнился. Простите, ваше святейшество, не сдержался. Многие купцы прислушались к вашим указам, но находятся и такие, которые в нарушении указов везут Новгород зерно и железо, своя прибыль им дороже святого дела. Два года назад зерно, которое продали немецкие купцы, спасло Новгород от голода. А орден хоть и трудится во славу Божью, но численностью его слишком мало, чтобы покорить такие обширные земли. Григорий IX взглянул на секретаря. Запиши имена купцов и прими меры. Секретарь молча кивнул. Говори и дальше, велел папа посланнику. Тот откашлялся. Архиепископ Герман Буксгевдон просил меня передать вашему святейшеству, что сейчас в русских княжествах назревает раздор. Псковский князь Ярослав Владимирович расссорился с Новгородом и его изгнали из Пскова. Князь Ярослав прибыл в Дарпатул к архиепископу и просит помочь ему вернуть Псков. А взамен обещает военную помощь и торговые льготы Псков папа Григорий поднял седую бровь Это богатейший пригород Новгорода пояснил посланник Если мы поможем князю Ярославу вернуть себе псковское княжество то значительно ослабим Новгород и всю Русь Григорий IX чуть наклонился вперёд дело принимало хороший оборот Передай архиепископу Германну Что я повторно издам указ о торговой блокаде русских земель. Всех купцов, которые нарушат этот указ, разрешено хватать и казнить. Также я издам указ о том, что все рыцари, которые присоединятся к ордену меченосцев и пойдут походом на северные земли, получат награду владение в этих землях. А что, этот князь Ярослав надёжный человек. Произнося это в варварское имя, Григорий IX едва заметно поморщился. Князь Ярослав очень зол на других русских князей. Сестра Ярослава замужем за Теодорихом Буксгевденом, братом архиепископа, и сам Ярослав женился на немке. Это хорошо, удовлетворённо заметил Григорий. Передай архиепископу, чтобы он поддержал князя Ярослава, а я окажу поддержку архиепископу и ордену меченосцев. Когда ты отправляешься в обратный путь? Как прикажет ваше святейшество? Склонив голову, ответил посланник. Отдохни 3 дня, пришёл Григорий. И отправляйся. Тебе передадут наше письмо князю Ярославу. Можешь идти. Посланник поспешно поднялся со скамеечки, поклонился и вышел из зала. А Папа Римский Григорий IX, наместник Святого Петра на земле, повернулся к секретарю. Пиши Любезному сыну князю Ярославу